Запорожская сечь 1775-1925 Глава первая Там, за каменными порогами, где Днепр разливается во всю свою ширь по степям бескрайним, в те времена берега его были покрыты вековыми лесами и в плавних непролазных водились звери, дикие птицы и тучи насекомых. Огромные острова, образовавшиеся при перемене русла, оказались дикие и недоступны. На некоторых из этих островов и были сечи запорожские, населенные удалым казачеством, грозой татар, поляков и турок. Со всех сторон страны Великой сюда стекались удальцы, Сыны России полудикой, за волю вольную борцы. Кто был порядком недоволен, кто в жизни радости не знал, Судьбой злодейкой обездолен, на сечь привольную бежал. Среди ликующей природы пришлец был принят здесь как свой, Во имя правды и свободы и буйной воли удалой. Вчерашний вор и князь опальный — разбоя грозного сыны, и монах-беглец, холоп кабальный, боярин, поп — здесь все равны. Только ни одной женщины никогда не допускалось на сечь. Никогда. Доходили до сечи только удальцы-богатыри, которым дома житья не было, а силы и отваги хватало, чтобы добраться в непрерывных опасностях По степям глухим и плавням болотным до сече Запорожской. Этот путь был достаточным экзаменом для поступления в товарищество удальцов. Разве только спросит пришедшего атаман Кошевой: "А ты в Бога веруешь?" "Верую". Ступающий себе курень. И становился пришелец полноправным товарищем и обучался делу казацкому в степях и в плавнях в охоте на зверя и рыбу, да в вечных набегах. И удалому было где отличиться, а иногда и звание атаманова заслужить. А власть атаманской в походах была безгранична. Он властитель жизни каждого, и никто ему возражать не смел. Но кончился поход, и всесильный атаман опять становился простым рядовым казаком уходил в свой курень и подчинялся своему куренному атаману. Каждый курень — это полк, и все вместе они подчинялись кошевому атаману. Атаман всего Коша Запорожского, в свою очередь, в мирное время подчинялся казацкой раде, которая собиралась при всяком выходящем из ряда вон случае, и в каждой участвовало все сечевое казачество. Но когда Рада постановляла поход и вновь избирала кошевого или утверждала Старого, его власть была полная, и шли запорожцы или Польшу громить, или татар отгонять, или пошарпать богатые поселения Крыма, или далекие берега Анатолии, а то и в самый Стамбул за добычей грянуть. Соскучится казачество дома сидеть, и решить Рада поход. Застучат топоры на берегу Днепра, в лесах дремучих зашуршит высокий камыш в плавнях, задымится смола в котлах. Засверкают на воде чайки и дагиляры, а по бортам их топорщатся крылья из просмоленного камыша. Никакая буря не перевернет. Узкие длинные чайки-скороходы поднимали по сто казаков. Идут под ветром сотни две чаек, паруса рогожные. Разве только у Кошевого атамана парус дерюжный был. Идут паруса зубами. И вдруг налетная буря. И гаркнет Кошевой: "Маш шта на кичку!" Заполощут паруса на воде, и сотни две мачт одновременно упадут на нос и вдоль чайки лягут. На бабай! покрывает бурю голосом своим атаман и выхухолевой шапкой машет. И заскрипят пудовые весла на кленовых бабайках. Как крылья поднимаются и опускаются они, и кланяются мерно казачьи головы, сверкая упрямыми затылками, и крутит буря чубы косматы. Глава вторая С песнями возвращаются победители. Подходят запорожцы к Днепровскому лиману, А донцы, вместе поработавшие к донским гирлам. На всех чайках паруса из тонких тканей шелковых, А у самого кошевого на чайке коврами убранной Из шалей турецких. А то конными полками вся сечь на Польшу ударит и двигалось войско запорожское по степям бескрайним, и зажигались на границах польских сторожевые огни тревожные, предупреждающие о приближении запорожского войска. Горячо приготовлялись к боям, а вдали, подобно сотне черных нитей, как бы ползущих из земли, то словно слившихся в огромный клуб черной пыли, то опять, вдруг расплываясь, Тучей черной неслась Казацкой силы рать. Все ближе, ближе Слышны клики, видны Отдельные полки, стучат Копыта, блещут пики, Горят на солнце бунчуки. Кто как, Кто в чем, на том Папаха, из черно-соболя Акол, на этом рваной Рубаха, на этом бархат, Этот гол. И лишь Пол груди закрывают усы аршинной долины зато оружием щеголяют степей удалые сыны и бегут гарнизоны польские и пылают города и местечки кровь и пламя поминки засаженных в медных быках и зарубленных на шафотах варшавы запорожских атаманов и вернутся в сечь с новой славой казачьей да с добычей богатой, и гремит разгул по куреням, песни да пляски да музыка. Все было в сече, только женщины не допускались, и никогда ни одна женщина не была в куренях. Но не всегда была и победа. Бывало, что половина бойцов не вернется, кто в плен попадет, кто в битвах погибнет. Опустеет сечь, да ненадолго. Опять народ набежит, а то особо удалые казаки, ваташки, разбредались по сторонам, доходили до границ Польши и до самого Дона набирали удальцов и вели их в сечь, по пути добывая в стычках и коней, и оружие, и вновь пополнялась сечь удальцами, в новых походах на защиту окраин от набегов поляков, татар и турок. Русские цари старались дружить с сечью, защитницей своих владений, посылали им свои дары. И было так до Екатерины II, которая разгромила сечь, не признававшую ее власти Это было летом 1775 года. Подлым способом была взята сечь. Лукавый Потемкин, оскорбленный в своем величии, которого сечь и знать не хотела, ввел свои войска в сечь, и во время пира, который дали им доверчивые запорожцы, сечь была занята и разогнана. Расползлась сечь. Кто ушел в Турцию, кто в Гетманщину, атаман увел свой курень, и образовалось из них кубанское и черноморское казачество и пластуны. Во время разгрома Сечи, ровно сто пятьдесят лет тому назад, был схвачен и увезен в Москву непокорный Екатерине и враг Потемкина, последний кошевой атаман, властитель Сечи Запорожской, Колнышевский. Не мог простить властолюбивый Потемкин, непокорного Колнышевского, которого много лет подряд выбирал сич атаманом. Он был привезен в Москву, посажен в тюрьму, по всей вероятности пытан и в 1776 году отправлен на Белое море в Соловецкий монастырь, где брошен в ужасную подземную тюрьму под одной из башен. Пробыл он в этой тюрьме как неизвестный преступник без имени более 20 лет никем невидимый, и только с воцарением Павла был переведен в надземную тюрьму, и ему, наконец, вернули его имя и разрешили жить вместе с монахами. Все еще он был бодр. Из накопившихся в монастырской казне денег, приславшихся на его содержание, Калнышевский соорудил для монастыря Евангелие и церковную утварь и умер сам в 1803 году. На каменной плите его могилы, у стены монастыря, начертано «Последний атаман великого Коша Запорожского – Калнышевский». Имени я не помню. Скончался в 1803 году. О могиле этой почему-то молчали монахи. Открыл ее в конце прошлого столетия историк запорожских казаков Дмитрий Иванович Эворницкий который, вернувшись с Соловков, был у меня в Москве и рассказал все это. О запорожцах целая литература. Кто не читал? Гоголя, Гребенко, Корецкого. Наконец, ряд томов истории запорожских казаков», огромный труд профессора Дмитрия Ивановича Иварницкого, ныне состоящего хранителем Государственного музея древностей запорожских в Екатеринославе. Иварницкий друг ильи ефим черепина давший ему тему для его знаменитой картины письмо к султану это запорожцы из чертомлыцкой сечи во главе с атаманом сирко пишут письмо к султану турецкому на этой картине художник увековечил своего друга дмитрия ивановича иварницкого как живой он сидит со своей улыбкой в фигуре писаря еще слово одно У Пушкина, который тоже не забыл запорожцев, самозванец говорит о себе, как он бежал в сечь Запорожскую, владеть конем и саблей научился, явился в Польшу к вам и так далее. Был ли самозванец в Запорожье, да еще и кто такой самозванец, недоискано и неведомо. Но я еще десятилетним гимназистом слыхал от своего деда, Петра Ивановича Мусатого, отца моей матери что пушкин писал верно самозванец был в запорожье он слыхал это от отца своего ивана усатого бежавшего на кубань где родился и вырос мой дед прибавивший потом не знаю почему когда он очутился в пятидесятых годах в вологодской губернии букву м тогда и его отец и старики все время только и жили воспоминаниями о запорожье много лет спустя на турецкой войне Среди кубанцев-пластунов я слыхал интереснейшую легенду, переходившую у них из поколения в поколение, подтверждающую пребывание в сече лжи Дмитрия. Когда на коронацию Дмитрия прибыли наши запорожцы почетными гостями, то их поставили около самого красного крыльца, откуда выходил царь. Ему подвели коня и поставили скамейку, с которой он Поддерживаемый боярами, по царским обычаям должен был садиться. Вышел царь, спускается. — Мы глядим на него и шепчемся, — рассказывали депутаты своим детям. — Знакомое лицо и ухватка. Где-то мы его видали. Спустился царь, отмахнул рукой бояр, пнул скамейку, положил руку на хол куда прямо, без стремени, прыг в седло. И как в врос. А мы все разом Ценаш, Грицко! А он мигнул нам, Да и поехал. Без изменений повторяю Слышанный мною рассказ.